Глава пятнадцатая Пальцы сами набрали нужное – разрыватель, магических щитов, морозная ловушка и зелье парализации для самых настойчивых. Первым полетел флакон с заморозкой в землю у ног нападавших. Глухой треск, и переулок тут же покрылся тонким слоем иния, скользкого как лед, на водохранилище в январе. Вместе попадания же выросли настоящие ледяные скульптуры, обвивая и захватывая в объятья не успевших отреагировать бандитов. В панике, вырываясь из ловушки, один громила не удержался на ногах, съехал на спину и врезался затылком в кирпичную стену. Готов. Остальные же, смотря на неудачу товарища, стали действовать куда аккуратнее. На некоторое время это их задержит. Следом я запустил зелье разрыва щитов. Ослепительная вспышка света мелькнула в темноте переулка. Воздушник, неожиданно для себя, оставшись без какой-либо защиты, не смог удержать контроль над заклинанием. Воздушные нити, удерживающие девчонку, распались в прах. Та рухнула на колени, но не потеряла сознание. Молодец. «Ты за это заплатишь, пацан!» – процедил маг, пятясь назад. Паника начала пробираться в его голос. «Сдачи не надо!» – усмехнулся я и метнул третий флакон. Парализующее зелье сработало идеально. Облачко газа, еле заметного глазу, окутало его с ног до головы, и все. Рука с недоделанным заклинанием бессильно опустилась. Взгляд стал пустым, тело неподвижным. «Минус один, следующий», — бросил я в сторону оставшихся. Но их уже и след простыл. Двое, уцелевшие после первой атаки, пустились на утек, не оглядываясь. Один даже ботинок потерял. Я обернулся к девчонке. Та сидела на холодной плитке, обхватив себя за плечи. Рыжие волосы растрепаны, глаза распахнуты. Но взгляд цепкий и без истерики. Непростая. «Все в порядке?» — спросил я, подавая ей руку. «Ты Алексей Быстров?» — неожиданно спросила она, принимая помощь. «Да», — с интересом всматриваясь в ее лицо, кивнул я. «А мы знакомы?» «Полина про тебя рассказывала. Я ее подруга, на одном курсе учимся. Ксения. Можно просто Ксюша». Она встала, отряхнула колени и посмотрела на замерзшего статуей мага. «Спасибо за помощь, правда. Даже не знаю, что бы эти твари со мной сделали. А это они нам сами расскажут», — сказал я, доставая телефон и набирая номер полиции. Так здесь называли местных стражников. Ксюша тем временем не растерялась, осторожно подошла к громиле, лежащему без сознания, тому самому, что до этого напал на нее с ножом. Коротко обыскав его, она извлекла интересный артефакт — магическую сеть. «Собирались меня похитить», — пояснила Ксюша, сверкнув глазами в сторону мага и активировала артефакт. Сеть тут же заискрилась и начала сковывать обоих оставшихся бандитов, окончательно обездвиживая их. «Лейтенант Коровин, главное отделение Краснодара», — услышал я в трубке, — «слушаю вас». «Баженов переулок 32», — сверился я с картой, — «нападение на девушку с попыткой похищения нападавшие обезврежены». «С кем я говорю?» — уточнил Коровин. «Быстров Алексей Иванович», — представился я. «Вас понял», — коротко ответил лейтенант, — «высылаю наряд, ожидайте». «Вот и все», — сказал я, обращаясь к Ксюше, которая как раз закончила фиксировать бандитов. «Теперь ждем, пока их заберут». Немного подумав, добавил, «А ты вообще как здесь оказалась?» «Пошла прогуляться, хотела срезать дорогу», — смущенно ответила Ксения, «А ты?» «Тоже», — усмехнулся я, услышал звуки борьбы и поспешил сюда. «Кстати, ты хорошо справлялась. Если бы не вот этот, — кивнул я на мага воздуха, — думаю, моя помощь бы и не понадобилась». «Спасибо за похвалу», — улыбнулась девушка. «Это им еще повезло, что я после практики. Подгадали, видать, момент, когда у меня источник пустой будет. Знали, на что идут. Все это явно было спланировано. Да, в такие совпадения верится слабо, кивнул я. К тому же им было известно про твой артефакт. Почему, кстати, ты им не воспользовалась? Да не успела, — натянуто улыбнулась Ксюша. Сначала хотела помягче, пока этот вот нож не достал, а потом уже поздно было. «Ну, будет тебе уроком на будущее», — сказал я. «В такой ситуации жалеть противников точно не стоит. Нужно сразу применять все, что есть». «Да, теперь понимаю», — кивнула девушка. «Ты, кстати, как я могу заметить, точно с врагами не церемонишься. Видела тебя на заднем дворе недавно. Ты тогда со старшекурсниками разобрался». «Было дело», — подтвердил я. «Тоже хотели меня похитить, люди Широкого, у нас с ними война, так что ничего удивительного». «Видать, подкупили охрану, чтобы пронести артефакты в Академию», — с презрением бросила Ксюша. «Совсем никакой чести. Еще и аристократами себя называют. У каждого свое понятие чести», — ответил я. «Для многих главное результат результаты, цель всегда оправдывает средства. Не важно, что у вас война кланов идет», — продолжила она. «На хоть какие-то рамки приличия соблюдать должны». «Это точно», — усмехнулся я. «Наглые нынче пошли аристократы и их отпрыски». «Лучше бы, чем на все это время тратить, образованием занимались», — буркнула Ксюша. «Или делами рода». «У каждого в этом деле свои приоритеты», — заметил я. «Но тут я с тобой согласен. Многие из этих ребят могли бы применить силы куда с большей пользой. Хотя бы для собственного рода». Ксения кивнула, и мы ненадолго замолчали, каждый погруженный в свои мысли. Но ненадолго. Тишину нарушил хруст гравия, и тяжелые шаги по переулку с двух сторон почти синхронно появились четверо. Полицейские. Высокие, подтянутые в черной форме с темно-синими вставками и боевыми артефактами на поясе. Двигались слаженно, четко. Территорию оцепили мгновенно. Я вкратце изложил ситуацию, указал на все еще валяющихся на земле бандитов, добавил, кто применил магию, а кто держал при себе артефакт. Ксения дополнила мою речь сухо и по делу. Полицейские обменялись взглядами, достали артефактные наручники и оперативно погрузили бандитов в транспорт, припаркованный чуть поодаль. «Ну, теперь хоть дышать легче», — облегченно вздохнула Ксения, убирая волосы за ухо. «Хотя что-то мне уже совсем не хочется гулять после такого. Я, пожалуй, вызову такси. Тебя подбросить?» «Если нам по пути, то без проблем», — кивнул я. «Если нет, сам вызову. Тоже как-то уже нет настроения для прогулок». «Нам по пути», — девушка улыбнулась. «Я знаю, где ты живешь». «А вот это уже звучит подозрительно», — усмехнулся я. «Не смотри так», — смущенно отмахнулась она. «Полина рассказывала. Она вообще много о тебе рассказывала. И что же именно?» «Что ты сильно изменился в последнее время?» – тихо ответила Ксения, слегка покраснев. «Начал активно участвовать в делах рода, делаешь какие-то невероятные зелья и даже спас ее однажды во время вылазки. Прямо как меня». Последнее она добавила почти шепотом, но я все услышал. «Да, все так», – спокойно подтвердил я, «и поверь, останавливаться на достигнутом я не собираюсь». Пока ждали такси, обсудили пару учебных моментов, кто какие курсы берет, какие предметы кажутся бесполезными, а какие дают реальную пользу. Вскоре подъехала машина, и мы устроились на заднем сиденье. Поездка была недолгой, уже через несколько минут машина остановилась у ворот моего поместья. «Спасибо за все», — сказала Ксения, улыбнувшись. «До встречи, Алексей. Увидимся», — коротко кивнул я и, распахнув дверь, вышел наружу. До ужина еще оставалось прилично времени, так что, не откладывая, я отправился к себе. Надо было приниматься за приготовление первой партии зелий для клана. Чем раньше все будет готово, тем лучше. Работы предстояло много и медлить не хотелось. По ходу дела я, чтобы не терять времени, прикидывал детали будущей беседы с Олегом. Очевидно, просто так разговорить его не выйдет. Особенно после того, как я вытащил на свет одного крота, наверняка эта новость по клану уже разлетелась. Так что, скорее всего, Олег, даже если и не связан с этим, теперь втройне насторожен. Из моих рук он уж точно ничего пить не станет. Придется проявить изобретательность. Подготовив рабочее место, отобрав ингредиенты и разложив их в нужном порядке, я приступил к работе. Начал с зелий повышенной регенерации, партию из десяти флаконов, и в какой-то момент меня осенило. Точно, я же видел кое-что подходящее. Отложив дела, я направился в ванную. Где-то там, в шкафчике, заваленном десятками баночек, тюбиков, пузырьков и флаконов с уходовой ерундой, должен был быть один интересный экземпляр. Большинство из этих вещей мной, понятно, ни разу не использовались, но именно это меня и выручило. Никто и не заметит пропажи. Нашелся маленький стеклянный пузырек с распылителем, духи. По запаху ядреный концентрат сладкого мыла и цветов. Но мне был нужен не аромат, а самоемкость. Раздатчик работал точно и бесшумно, как раз то, что нужно. Вылив остатки содержимого, я тщательно промыл флакон и крышку несколько раз подряд. Сначала холодной водой, потом с мылом, потом снова, и напоследок прошелся маной, убирая малейшие следы изначального содержимого. Все должно быть идеально чисто. Вернувшись в лабораторию, аккуратно перелил внутрь флакона одну из порций сыворотки «Правды». «Вот теперь поговорим», — усмехнулся я, крутя флакон между пальцами. Готово. Вернувшись к рабочему столу, я завершил работу над уже начатыми зельями кланового заказа, успел аккурат к ужину. Спустившись вниз, сразу заметил Полину. Сестра стояла у окна, хитро улыбаясь. «Привет, братишка», — поприветствовала она меня, когда я подошел ближе. «У меня для тебя хорошая новость». «Я весело внимании», — улыбнулся я. «Я договорилась о встрече с Олегом сегодня после ужина. Мы не часто гуляем вечерами, но сегодня он сам предложил, не стала отказываться. Тебе ведь подойдет?» «Более чем», — ухмыльнулся я. «Главное, не вмешивайся в разговор. Сиди, улыбайся, поддерживай светскую беседу, но не перебивай». «Да знаю я, что делать», — фыркнула Полина на мгновение, нахмурившись. «Ладно, как скажешь». «Вот и отлично. Сегодня будет весело. Уверен, тебе понравится». Договорившись насчет сегодняшнего вечера, мы с Полиной направились на ужин. Меню радовало глаз и желудок, рыбный пирог, запеченная курица и окрошка. Все выглядело настолько аппетитно, что хотелось взять по порции каждого блюда, да побольше. Но на этот раз я намеренно остановился пораньше, не время сейчас переедать. Слишком важный разговор предстоял, а вялость после тяжелой еды была мне сейчас ни к чему. Кто знает, что еще этот Олег может выкинуть если, правда, все-таки раскроется. Закончив ужин первым, я вернулся к себе. Быстро переоделся, собрал рюкзак и закинул в него комплект зелий. Мало ли что, на такие встречи лучше приходить во всеоружии. Спустившись к парковке, я практически сразу увидел, как из дома вышла Полина. «Ну что, поехали, братец?» – задорно улыбнулась она, хлопнув дверцей машины. «Не знаю, что ты сегодня собираешься делать, но интригу ты повесить умеешь». «Скоро увидишь», — пообещал я, усаживаясь на пассажирское кресло. «Уж надеюсь», — хмыкнула сестра, заводя двигатель. «Кстати, я сегодня встретил твою подругу, Ксению». Как бы невзначай бросил я. Полина удивленно подняла брови. «Да, неожиданно. И когда этого успели познакомиться?» «Да вот прямо сегодня и успели», — с легкой ухмылкой ответил я. «На нее напали в переулке. Похоже, что ее собрались похитить». Помог ей отбиться. «Ого!» — Полина распахнула глаза. «Да ты прямо герой, братец!» В ее голосе послышалась гордость, но тут же проскользнула тревога. «Я надеюсь, она не пострадала?» «Все в порядке», — заверил я. «Разве что пара ушибов, но это лечится парой капель самого дешевого зелья». «Фух!» — с облегчением выдохнула сестра. «Я уж испугалась за нее. Спасибо тебе, братец». «Да не за что!» — отмахнулся я. «В такой ситуации я не мог поступить иначе». «Уж не сомневаюсь», — с теплотой улыбнулась Полина, а потом, слегка задумавшись, добавила. «Ты ведь и правда сильно изменился. Но мне это нравится. Ты стал надежным, таким, каким должен быть настоящий наследник рода». Я не стал ничего отвечать, просто слегка кивнул. «Кстати, — немного подумав, — сказала Полина, — высадить тебя немного раньше. Ты ведь не хотел, чтобы Олег знал о твоем присутствии? Так что я и не сказала ему ничего». «Да, подойду сам», — кивнул я. Похоже, сестра не хотела устраивать сюрприз для своего ухажера или кем ей там приходился Олег. Мне же якобы случайная встреча тоже играла только на руку. «Договорились», — благодарно улыбнулась сестра. Через десять минут мы были почти на месте. Не доезжая до точки встречи, Полина притормозила у обочины. «Вон там, у беседки, мы обычно там встречаемся», — указала она настоящее впереди строение. «Понял», — я кивнул, выбрался из машины и поспешно направился в сторону беседки. Полина поехала дальше, на парковку. «Орион, разведка на тебе», — бросил я, обращаясь к перевертышу. «Понял», — коротко ответил питомец и, не теряя времени, направился к беседке. Олег прибыл на место чуть позже нас. Полина подошла к беседке на пару минут раньше. Я отслеживал их со стороны, и все выглядело спокойно. Сестра легко втянула его в разговор, судя по смеху, живо и непринужденно. Она умела быть веселой и легкой в общении, а Олег, похоже, знал, как поддерживать беседу. С виду обаятельный парень, немного старше сестры, уверенный, с хорошей речью. «Ну что ж, посмотрим, что он скажет после этого», — я коснулся флакона с сывороткой «Правды», лежащего в нагрудном кармане. «Хозяин у него при себе защитный артефакт и очень мощный», — вышел на связь Орион. «Принято, спасибо», — мысленно отозвался я. «Теперь я знал, с чем имею дело, и что действовать нужно максимально аккуратно. Подойдя к Полине с Олегом сзади, я нарочито добродушным тоном громко сказал. «Надо же, какая встреча! Полина!» «А это, я так понимаю, Олег?» Юноша, стоявший рядом с сестрой, обернулся. Взгляд прищурился, губы чуть скривились. «А ты еще кто такой?» Сдержанно, но с ноткой неприязни, спросил он, тут же опустив руку на пояс. Там я заметил тот самый артефакт, который почувствовал Орион. «Я уже видел такую модель, изучали в Академии. Мощный и очень дорогой. При активации создает защитный барьер от любых базовых воздействий, как магических, так и физических. Так просто его не возьмешь». «Быстров, Алексей Иванович», — с улыбкой протянул я руку, — «рад знакомству». Взаимно собеседник едва скрывая раздражение пожал мою ладонь, но одну руку оставил на поясе, не отпуская артефакт. Олег Васильевич Шацкий. Какая удачная встреча, ухмыльнулся я. Полина про тебя упоминала, так что я немного наслышан. Да я тоже в курсе, кто ты, настороженно ответил Олег, опуская взгляд, как и многие в клане. Про тебя в последнее время много чего слышно. Стараюсь, кивнул я, продолжая вживаться в роль. С такими, как Олег, нужно общаться как можно проще, без лишнего пафоса. «Кстати, раз уж так удачно пересеклись, — продолжил я, — может, сходим куда-нибудь? Полина, наверное, рассказывала. В общем, я тут продажей зелий занялся. Клан в состоянии войны, заказов много, так что деньги теперь имеются. А вот с тусовками не особо опыта было. Надо наверстывать». Я выдержал паузу и добавил с легкой усмешкой. «Ты в этом явно больше меня разбираешься, может, подскажешь, чего?» «А лучше сразу пойдем и покажешь». «Ну да, в этом я разбираюсь», — немного расслабился Шацкий. «Знаю тут пару клубов неподалеку, но ты учти, там очень дорого, и нужен специальный пропуск. Абы кого туда не пускают». «Поможешь раздобыть такой?» — прищурился я. «Что-нибудь придумаем», — улыбнулся Олег. И уже не смотрел на меня с тем подозрением, как вначале. Подумав, добавил, «но это не быстро будет, и не так просто, как кажется». Тогда, может, есть другие варианты, уточнил я. Да, есть несколько, кивнул он. Например, вечеринки у Драгунского. Довольно известная фигура в Краснодарском крае. Вот там вход подешевле и барышень много красивых, хмыкнул Шацкий с довольным видом. Я же украдкой покосился на Полину, стоявшую неподалеку. Как и договаривались, она не вмешивалась в наш разговор, хотя и смотрела на меня с нескрываемым удивлением. Странный, конечно, выбор парней у сестренки. Неужели она ничего не замечает? Любовь и зла, как говорится. Ничего, скоро поймет, с кем имеет дело. Отлично, такое мне подходит, сказал я вслух, кивнув. Подскажешь адрес? Можешь записать? Конечно, отозвался Олег и потянулся в карман за блокнотом. Без проблем. Воспользовавшись моментом, я выхватил из кармана флакончик духов и резким движением пшикнул Олегу прямо в лицо. На, освежись, ухмыльнулся я. Глядя на его ошарашенную физиономию, «Не понял, что ты сделал», — рявкнул Олег и рефлекторно потянулся к артефакту защиты. И даже успел активировать его, но смысла в этом уже не было. Зелье впиталось в кожу, и теперь он ответит на все мои вопросы. «Леша, ты чего?» — бросилась к нам Полина. «Тихо», — строго сказал я, — «так надо». Сестра тут же замерла. Поняла, что дело серьезное, и не стоит лезть. «Ладно», — буркнула она, отступая на шаг. «А теперь мы с тобой поговорим», — ухмыльнулся я, глядя на все еще непонимающего Олега Шацкого. После чего достал из кармана пиджака телефон и поставил на запись. «Это ведь ты подменил реагенты в той партии», — начал я. «В той, что велел отправить для меня твой дядя». «Да, я, и что с того?» — резко ответил Олег. Он рванулся вперед, явно пытаясь выхватить у меня телефон. «Куда там?» Ловким движением я бросил под ноги флакон с зельем, разрушающим щиты. С силой наступил на него, на песке стекло так просто не разбилось. Флакон тут же треснул от давления, а его содержимое вспыхнуло снопом искр, выстреливших во все стороны, мгновенно перегрузивших защитный артефакт Олега. Олег не ожидал такого, он все еще пытался атаковать, надеясь на свою защиту, которой у него уже не было. Я же легко ушел из-под удара, ловко подсек его и уложил на землю. Затем тут же перешел в захват и заломил ему руку. «Теперь он никуда не денется». Повернувшись к Полине, я протянул ей телефон. «Держи и снимай, поняла?» «Поняла», — серьезно кивнула она, наводя камеру на лицо Шацкого. «А с тобой мы еще не закончили», — продолжил я, глядя Олегу в глаза. «Говори, зачем ты это сделал?» «Да что вы вообще знаете?» — зло выплюнул он, продолжая вырываться. «Хоть знаете, что у нас в семье происходит?» Он вздрогнул, потом резко замер. Похоже, эффект зелья начал сказываться. «Я расскажу, все расскажу, чтоб все знали, что за человек мой дядя!» Олег почти выкрикнул это. Лицо его перекосилось от злости, но в голосе звучала горечь. Он совсем перестал уважать нашу семью. Как будто мы ему и не родня вовсе. Подумаешь, советник, а мы что, хуже? Мы что, от этого стали хуже?» Он задышал тяжело, продолжая. «В последнее время он со всеми поссорился, а на людях все такой белый и пушистый. А дома тиран с моим отцом подрался. С братом своим, между прочим. Размазней его обозвал за то, что тот сдачи не дал. А ведь мы родня, понимаете? Еще и денег нам присылать перестал, добавил он уже тише, хотя знает, что у нас сейчас проблемы. А без него все только хуже будет». «Очень интересно», — хмыкнул я. «И поэтому ты решил предать весь клан? Потому что с дядей поссорился?» «Да мне что, этот клан? Ничего с ним не будет!» — выкрикнул Олег. «А вот отомстить я бы смог тем взрывом, если бы тебя прибило или покалечило. Тогда ведь за поставки отвечал дядя, ему бы и прилетело, что, мол, не проследил. А я бы с этого еще заработать смог хорошенько». Он зло усмехнулся. «Одинцовы никогда не обманывают с выплатами, это все знают, а дядя получил бы, наконец, по заслугам. Этот весь такой правильный и идеальный, а нас так презирает. Меня вот всю жизнь учит, как жить, хотя сам ничем не лучше». «Пфу!» — закончил он, тяжело выдохнув. Я задумчиво кивнул. «Пожалуй, я услышал достаточно», — произнес я и, повернувшись к Полине, добавил, уже рассуждая вслух. «Можно, конечно, сообщить Никитину или Потапову». Доказательства у нас теперь имеются, но я прищурился. Есть ли смысл предавать это огласке? Немного подумав, сам себе же и ответил «нет». Все же стоит поступить иначе. «Михаил Юрьевич, чтобы там не было между ними, каким бы он ни был с родными, но Олег его племянник. А мне совсем не хочется позорить ни самого советника, ни его семью. Пусть лучше сами с этим разбираются. Останови записи и отправь Шацкому». «Сказал я сестре с улыбкой, с припиской, что я расколол его племянника и что мы очень ждем его прибытия. Поняла? Сейчас сделаю!» Серьезно кивнула Полина. Сохранив запись, она быстро накатала сообщение и тут же отослала его Михаилу Юрчу. «Твари! Да как вы посмели!» — продолжал вырываться Олег. «Мне это начало быстро надоедать. Сам он явно не успокоится, значит, нужно ему немного помочь». Я надавил на болевые точки так, чтобы не покалечить, но чтобы запомнил. Затем встал, отошел в сторону, достал флакон с парализующим зельем, аккуратно откупорил и бросил под ноги Шацкому. Газ тут же окутал его тело, и Олег застыл, как статуя, не в силах даже пошевелиться. «Минут десять у нас есть. Как раз успеет прибыть Михаил Юрьевич». Кивнул я, убирая флакон обратно. «Держи, братишка». Пораженно, глядя на застывшую фигуру Шацкого, Полина протянула мне телефон. «Так что же это получается? Это все было притворством? Все, что между нами было?» «Да, сестренка, получается, Олег все это время тебя использовал», — спокойно ответил я. «Не обижайся, конечно, но тебе явно стоит научиться получше разбираться в людях». «Уже поняла», — мрачно кивнула Полина. Она подошла к своему бывшему ухажеру и, не раздумывая, влепила ему увесистую пощечину. Щелчок разнесся по округе. Олег только ухмыльнулся, насколько позволял паралич. «О, Полина, как же я тебя терпеть не могу», — процедил он. «Если б ты только знала, хотя, признаю, спать с тобой было приятно. Делал это не только ради дела, но в остальном ты жалкая». «Вот же, мразь!» — зло прошипела Полина и со всей силы ударила его коленом в пах. Даже находясь под действием паралича, Олег согнулся пополам и заскулил от боли. «Заслужил», — резонно заметил я. «Это точно», — кивнула Полина, тяжело дыша и стараясь не смотреть на своего бывшего. «Сама бы его прибила, но, думаю, Михаил Юрьевич справится с этим куда лучше». «А если нет, я определенно добавлю. В этот момент раздалось бульканье уведомления. Я достал телефон». Шацкий пишет, что будет через пять минут, так что ждем. «Ждем», — повторила Полина, накинув капюшон. На деле Шацкий прибыл даже раньше, машина буквально влетела на пляж и остановилась в паре метров от нас. Михаил Юрьевич тут же выскочил наружу, хлопнув дверцы и в ярости уставился на своего племянника. Тот как раз начал понемногу приходить в себя, его тело дрожало, он с трудом распрямился и встретился взглядом с дядей. Судя по выражению лица Олега, он сразу понял, ничего хорошего его в ближайшее время не ждет. «Спасибо, молодые люди», — бросил нам Михаил Юрьевич и тебе, Алексей, в особенности. Уверяю, с этим я дальше сам разберусь. Он сделал паузу и, чуть смягчившись, добавил, «И да, теперь я тебе сильно должен. К этому вопросу мы еще вернемся. Я долги не забываю. Так что подумай, что тебе может понадобиться. Уверяю, я все устрою в лучшем виде». «Договорились», — легко согласился я. «Помощь советника мне точно не помешает». «Пошли отсюда», — взяв под руку сестру, сказал я, «пусть дальше сами разбираются». «Согласна», — кивнула Полина, следуя за мной. «Одинцовы все равно победят», — рявкнул нам вслед Олег. За это тут же получил тяжелый удар от своего дяди. «Заслужил», — снова отметил я. «Без сомнений», — поддакнула Полина. «Больше не задерживаясь на берегу, мы сразу сели в машину и направились домой». По пути я выслушал от сестры целую гневную тираду, посвященную ее бывшему ухажеру. Я стойко сносил напор эмоций, поддерживая Полину в тяжелой для нее ситуации. Любовь зла, как говорится. Все в жизни опыт. Даже отрицательный, особенно отрицательный, будет ей уроком на будущее. После этого случая она определенно станет мудрее. А что до Олега? Он сам виноват. Загубил свое будущее и в клане. И с моей сестрой. Вопрос закрыт. Эх, тяжело вздохнула Полина, когда мы вернулись в поместье. Передай всем, чтобы до утра меня не беспокоили и я. Я буду пить много. И, скорее всего, от меня будет много шума. За это заранее извиняюсь. С печальной улыбкой она направилась к себе. Ничего, я понимаю, кивнул я. Предупрежу родных. Скажу, что так и так получилось, только без подробностей, да? Да, спасибо, Леша, кивнула она в ответ и скрылась за дверью. Я направился к кабинету отца. На сегодня у меня оставалось еще одно важное дело. Нужно было хотя бы начать разбираться с тем самым наследием великого предка. Раз уж пообещал отцу, затягивать с этим не стоило. Да и самому было чертовски интересно, что же там в этом наследии. «Здравствуй, отец!» — кивнул я, входя. «Как и договаривались, я пришел. Где то, о чем ты рассказывал? С чего начнем?» «Спасибо, сын, что не стал затягивать», — кивнул в ответ глава рода. «Идем за мной, сейчас все тебе покажу». Он грузно поднялся из-за стола и направился к выходу. Я последовал за ним. Мы двинулись в сторону того самого потайного хранилища рода, о котором я уже знал, но, как оказалось, у него было двойное дно, буквально. Повторив серию манипуляций со стеной довольно хитрых, но несложных, отец активировал механизм. Я, разумеется, внимательно наблюдал и тут же отложил последовательность в памяти. Пригодится. В стене раскрылась еще одна потайная дверь. Только теперь в небольшой шкафчик, чем-то напоминающий, древний сейф.